Идеал общественных отношений. Горожанин по неволе более свободен, чем крестьянин. Его труд требует более свободных индивидуальных и личных отношений с его окружением. Он менее контролируем, не в такой степени зависим, в том числе и духовно. Без некоторого уровня личной свободы просто невозможно вести многие производства, дела и занятия. Физически невозможно. Конечно, и горожанин может быть свободен в разной степени. Опыт показывает, чем свободнее горожанин, тем больше он может наработать. Можно привести массу примеров того, как угасание личной свободы губило многие достижения. В древнем Новгороде кроили сапоги на левую и на правую ноги. Москва завоевала Новгород, свободы сделалось заметно меньше, и сапоги стали раскрайвать иначе, без различия между правым и левым. В эпоху Петра приходилось привязывать новобранцам к ногам сено и солому. Солому к левому сапогу, сено к правому. Солдаты из русской деревни различали сено и солома, но не различали левого и правого. Не будем преувеличивать свободы евреев в средневековье и даже в 17-19 веках. И свои утраты уже достигнутой сложности еврейской цивилизации знает. Ещё похлеще примеров с древним Новгородом. В сравнении с уровнем 15-16 веков, польско-западные евреи в 18 веку жили и беднее, и примитивнее. Но всё познаётся в сравнении. Как бы ни был еврей задавлен нищетой и всячистскими ограничениями, он жил свободнее большинства людей титульного народа, в том числе потому, что даже в глухом местечке ввёл образ жизни горожанина. И он очень хорошо знал на собственной шкуре, чем меньше свободы, тем он сильнее задавлен, тем меньше у него чисто экономических возможностей выжить. А чем больше свободы, тем больше у него и экономических возможностей. Там уже, если свобода, то антисемитизм не в чести, легче дышать. За тысячи лет можно было и усвоить. Конкуренцию с местным населением евреи всегда выдержат, позволили бы им конкурировать. В результате почти везде и всегда евреи поддерживают самых радикальных левых и либералов, и революционных демократов. Исключения есть, тот же в Израиле, но это именно что исключение. Норма же именно устойчивая левизна. Даже в Средневековье евреи устойчиво поддерживали демократические и городские режимы в городах-республиках Италии. А чем больше король или герцог хотел прогрессивных реформ, тем на большую поддержку евреев он мог рассчитывать. В Российской империи русская интеллигенция была крайне разнообразна по своим политическим взглядам. Образованных людей даже раздражала ее всегдашняя политическая и культурная расколотость. Каждая группировка со времен славянофилов и нигилистов – стремилась представить себя единственной, имеющей право на существование и говорить от имени всего народа. Но таких группировок всегда в любом временном срезе было несколько, и только их сумма давала представление о том, чем жило общество в целом. Добавим к этому ещё и множество аполитичной интеллигенции. Она вообще не примыкает ни к какому лагерю. Ей последовательно плевать и на левое, и на правое, и на патриотизм, и на коммунизм. Они занимаются профессиональными и семейными делами. Политика им безразлична или почти безразлична. Повторюсь еще раз, каждую из группировок это многообразие скорее раздражало и огорчало. Но благодаря этой палитре поддерживалось разнообразие в самой интеллигенции, что само по себе ценно, и многообразие возможных перспектив развития. Еврейская интеллигенция не радовала таким разнообразием, и она практически всегда была левой, устойчиво придерживалась прогрессивных убеждений. Министр Игнатьев полагал, что евреи, как и поляки, благоговеют перед Европой, а русскому народу это не личит. Немаловажная разница в том, что часть еврейской интеллигенции была либеральной, а часть революционной. Но левыми сторонниками реформ, сторонниками европейского пути развития, порой понимавшегося очень дико, были почти все. Вы сами загнали нас в революцию своими преследованиями, возгласил революционер Гершуни на царском суде. Множество интеллигентов, русских евреев и татар рукоплескали ему. Судьбу этих рукоплещающих в недалёком будущем поучительно было бы проследить, но книга не об этом. Сказано хлёстко, но как обычно у революционеров на полметра мимо, потому что в Европе евреев никто и не думал преследовать, а там они тоже поголовно были левыми. Евреи на 80-90% настолько убеждённые леваки, что много раз просмотрели выгоднейшие союзы с разными группировками правых. Например, в США, несмотря на престижное положение белых, еврейские общины Юга не раз голосовали за предоставление гражданских прав чернокожим. Если бы эти права были даны, евреи проиграли бы, а не выиграли. В своей же позиции они вызывали раздражение и непонимание остальных белых, вплоть до того, что в темную голову южного белого бедняка вполне могла залезть мыслишка. А может, евреи не настоящие белые? Мыслишка же этого рода могла иметь весьма различные последствия. Надеюсь, Гершуни не хотел сказать, что правительство США своими преследованиями заставило евреев голосовать за равноправие негров. И также точно в Европе, когда в середине уже 20 века среди евреев начались странного рода процессы в связи с проблемой Израиля. Главный редактор французского журнала Esprit Paul Tibot произнёс буквально следующее: Для нас еврей это борец за современное государство, секуляризованное, отделённое от церкви. Еврей это наш соотечественник, которого мы как раз и обрели в этой борьбе, в процессе строительства этого нового государства. Такое государство по замыслу должно воплощать универсальные, общечеловеческие ценности, обладать полнотой терпимости. И еврей в наших глазах свидетель, без которого они утрачивают своё значение. тезис о том, что ценности нового времени утрачиваются без евреев, не понял. Но идея теснейшей связи либерализма и еврея очевидна. Политическая причина очевидна: эмансипация евреев произошла именно в ходе модернизации, при становлении нововременного государства. Естественно, евреи всеми силами поддерживали такой тип государственного устройства. Ведь только в нём они могли стать равноправными гражданами. Но у евреев есть и более глубины, если хотите ментальные, духовные причины для поддержки идеи демократии, равенства прав человека. Торжество общины, демократии, уравнивания всех в правах, создание единообразного социалистического общества есть религиозная ценность иудаизма. Даже уплата налога на содержание Иерусалимского храма здесь очень характерна. Независимо от богатства еврея, он должен давать одну сумму полшекеля. Больше давать и брать нельзя. Так утверждается ценность экономического равенства, одинаковости перед лицом Бога. Чтобы бороться за социалистическое общество равных, христианину предстоит отказаться от многих ценностей христианства, от установок общества, воспитанного на этих ценностях, то есть совершить своего рода цивилизованное предательство. Для еврея в этом нет необходимости. Он может быть социалистом и коммунистом, и вовсе не порываясь с национальными традициями. за навяз с либералом, демократом, революционером, он всего лишь исповедует одну из ценностей своей веры и только. Поэтому важная особенность всех народов иудейской цивилизации лёгкость восприятия левой агитации, идей революции. Такова особенность народного характера всех евреев. По крайней мере, евреев Европы, они практически поголовно левые. В конце концов, что главное в иудаизме? Идея соблюдения закона Для иудеи соблюдать некие правила данного обществу извне вернейший путь к достижению благодати. В иудаизме закон дан непосредственно Богом. Новое время новые песни. Если наука даёт некий новый закон, почему бы не поставить его во главе угла и не прийти к блаженству именно через него? О том, что социальная инженерия, социальный утопизм возникают как искажение христианского сознания в направлении ветхозаветных представлений, писали Франк, Булгаков, Бердяев, что социализм есть нечто иное, как утопическая мифология, вдохновляющая религиозно-утопическими мечтателями, осуществившаяся, отравлена фанатичным народом. Пишут и современные богословы. Но если даже моё объяснение в корне неверно, вот факты. Еврейская интеллигенция во всём мире цветёт одним политическим цветом, хотя и разными оттенками, от бледно-розового до бордового.